В его распоряжении находилось четыре самолета На каждом превосходный коротковолновый приемопередатчик Трудно было себя представить, чтобы все они вышли из строя Тем не менее, непроницаемое молчание длилось и длилось И думая о невероятной силы урагане, обрушившемся на лагерь Мы невольно строили самые мрачные предположения К шести стало ясно, что страхи наши не беспочвенны И после переговоров по радио с Дагласом и Торфинсоном я решил, что пора отправляться на разведку. Пятый самолет, оставленный с Шерманом и двумя моряками на складе в проливе Макмерда, находился в отличном состоянии, и в крайнем случае им можно было воспользоваться, а что случай тот самый, сомневаться не приходилось. Связавшись по радио с Шерманом,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 Юный Данфорд первым из нас отметил одну повторяющуюся особенность в силуэте высочайших гор. К ним лепились правильной формы кубы, которые описывал еще Лейк, закономерно вспоминая при этом странные утонченные картины Рериха с призрачными контурами, похожими на руины древних храмов на туманных вершинах азиатских гор.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 тянувшихся то здесь, то там на головокружительной высоте. Масштаб всего целого казался запредельным и уже одним этим оно страшило и угнетало. Общий вид миража был не лишён сходства с самыми причудливыми из зарисовок, которые Китобой Скорзби сделал в 1820 году в Арктике. Однако небо перед нами заслоняли темные неведомые пики. Мысли занимал недавно открытый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 Под нами заведнелись уже предгорья, и, найдя между снегов, льдов и голого камня два темных пятна, мы поняли, что это лагерь Лейка и след бурения. Более высокое предгорье находилось в милях в пяти-шести, оно вздымалось отдельным хребтом на фоне гималайских пиков. Наконец Роупс, студент, сменивший Мактай за штурвалом, начал снижаться, направляясь к левому темному пятну размеры которого позволяли предположить, что это лагерь. Тем временем Мактай отправил радиограмму. Она стала последней, которая вещала миру, не подвергшуюся цензуре истину. Каждому, разумеется, знакомы сжатые и неубедительные бюллетени, рассказывавшие о заключительной фазе нашей экспедиции в Антарктику. Через несколько часов после приземления Был послан сдержанный отчет о произошедшей трагедии. С трудом находя слова, мы объявили о том, что то ли накануне днем, то ли предшествующей ночью, вся группа Лейка пала жертвой урагана. 11 человек были найдены мертвыми, юный гэдни пропал без вести. Поскольку мы были потрясены, публика простила нам отсутствие подробностей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 Какими ужасами грозит им Антарктик? Верно, ветер перевернул вверх дном весь лагерь. Можно ли было выжить в ураган, даже если бы не случилось ничего другого? Остается только гадать. Подобного ветра, с бешеной яростью, стремящего ледяное крошево, мы себе даже не представляли. Одно из самолетных укрытий, видимо, недостаточно укрепленных, было разнесено буквально в пыль. От буровой вышки, расположенной в стороне, остались одни обломки. Подвергшийся действию ледяного вихря металл самолетов и бурового оборудования сиял как отполированный. Две небольшие палатки, несмотря на снежное ограждение, были повалены. Деревянные поверхности были выщерблены, краска с них ободрана. От протоптанных в снегу дорожек не осталось и следа. Верно то, что из древних биологических объектов в целом не сохранился ни один. Мы выбрали из большой беспорядочной кучи несколько образчиков минералов, в их числе и зеленоватые стеатиты скругленной пятиугольной формы со странными отпечатками из сгруппированных точек, которые вызвали у нас немало недоуменных вопросов, и также окаменевшие кости, среди них наиболее типичные из тех самых, со странными повреждениями. Из собак не выжила ни одна. Их наскоро возведенное снежное убежище вблизи лагеря развалилось почти полностью. Возможно, это сделал ветер, хотя большая пробоина в стене со стороны лагеря, то есть с наветренной, позволяла предположить, что обезумевшие животные сами выбрались наружу. Все трое саней исчезли, Мы попытались объяснить это тем, что их унесло ветром, незнамо куда. Оборудование для бурения и растапливания льда было разрушено, и ремонту не подлежало. Мы завалили им вскрытые лейком врата в прошлое. Один вид их внушал тревогу. Два наиболее потрепанных самолета пришлось оставить в лагере. В команде спасателей было только четыре пилота. Шерман, Данфорд, Мактай и Роупс. Причем Данфорд совсем расклеился и не мог сесть за штурвал. Мы забрали с собой все книги, научное оборудование и прочие мелочи, какие нашлись, хотя многое, все тем же непонятным образом, унес ветер. Из запасных палаток и меховой одежды что-то исчезло, а что-то пришло в полную негодность. Приблизительно в 4 часа дня, покружив над территорией и убедившись, что Гедни пропал бесследно, мы послали на аркхам для трансляции во внешний мир радиограмму составленную в немногих осторожных словах думаю мы были правы когда сдерживали свои чувства и помалкивали подробнее всего мы описали беспокойное поведение наших собак но после отчета флейка никто не удивился когда вблизи биологических образцов их охватило бешенство помнится однако мы не упомянули о том что те же признаки беспокойства Вызвали у них и зеленоватые стеотиты, и некоторые другие предметы в разоренной окрестности, в том числе научные приборы, самолеты, оборудование как в лагере, так и при буровой вышке. Все это было сдвинуто, разворочено, так или иначе повреждено ветром, казалось проявившим непонятное любопытство и исследовательский пыл. Что касается 14 биологических образцов, то тут это простительно мы прибегли к самым неопределенным выражениям. Среди найденных образцов, сказали мы, неповрежденных нет, однако материала хватило, чтобы убедиться. Описание Лейка поразительно точное. Нам стоило немалого труда сдерживать свои чувства, и еще мы умолчали, сколько нашли образцов и каким образом. Мы успели договориться о том, что сохраним в тайне факты, ставящие под сомнение умственное здоровье сотрудников Лейка. А о чем, как не о сумасшествии, могли мы подумать, когда нашли шесть чудовищных существ, все попорченные, аккуратно похороненными стаймя в девятифутовых ямах в снегу. Причем над каждой могилой возвышался холмик в виде пятиконечной звезды с таким же узором из точек, как на зеленоватых стеотитах, открытых в мезозойском или третичном слое. Восемь сохранных экземпляров, упомянутых лейком, ветер сдул бесследно. Дабы не будоражить общественность, мы с Данфортом едва обмолвились о злополучном путешествии в горы, состоявшемся на следующий день. Для полета над хребтом на невероятной высоте самолет нужно было максимально разгрузить, и в команду разведчиков, к счастью, вошли только мы двое. В час дня, когда мы вернулись, Данфорд был близок к истерике, хотя сумел себя не выдать. Без долгих уговоров он пообещал никому не показывать зарисовки и прочее, что было у нас в карманах, а также в разговорах с членами экспедиции ограничиться теми сведениями, которыми мы собирались поделиться с внешним миром. Еще мы условились спрятать отснятую пленку, чтобы проявить ее позднее в одиночестве. Итак, дальнейший рассказ станет новостью не только для широкой публики, но и для Пейбоди, Мактая, Роупса, Шермана и остальных. Собственно, Данфорд повесил себе на рот двойной замок. Он видел, или ему померещилось, нечто, о чем он не поведал даже мне. Как всем известно, в своем отчете мы рассказали о трудностях подъема. Согласились с мнением Лейка, что высокие пики сложены из архейских сланцев а также других весьма древних, смятых в складке слоев, которые не подвергались изменениям с середины Каманческого периода, если не дольше. Мы в нейтральных выражениях упомянули о лепящихся к склонам кубических структурах и подобиях бастионов. Сделали вывод, что отверстия пещер возникли на месте растворенной известковой породы. Заключили, что иные склоны и перевалы вполне поддались бы бывалым альпинистам. Сообщили, что на таинственной противоположной стороне находится мощное и необъятое плато, столь же древнее и неизменное, как сами горы, высотой 20 тысяч футов, где из-под тонкого слоя льда вздымаются причудливые скалы, а переход между основным плато и отвесными обрывами высочайших пиков образует плавно повышающееся предгорье. «Приведенные нами цифры во всех отношениях верны», Они полностью удовлетворили Людей из лагеря Отсутствовали мы 16 часов Дольше, чем требовалось Чтобы долететь, приземлиться Осмотреться и собрать Образцы породы Зачем и была затеяна вылазка Чтобы оправдаться Мы сплели длинную басню О неблагоприятном ветре Дополнив ею скупой и прозаичный Рассказ о действительно состоявшемся Приземлении на дальнем предгорье К счастью Все это выглядело вполне правдоподобным, и никому не пришло в голову пойти по нашим стопам. Если бы кто-нибудь возымел такое намерение, я вылез бы из кожи, чтобы его остановить, а Данфорд тоже сделал бы все возможное и невозможное. Пока нас не было, Пейбоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон трудились как проклятые, восстанавливая два лучших самолета «Лейка» которых по неизвестной причине разладился механизм управления. Мы решили следующим утром нагрузить самолеты и как можно скорее вылететь на нашу старую базу. Этот кружной путь к проливу Макмерда представлялся более надежным, чем перелет напрямик над неисследованными пространствами скованного вековичным сном континента, где нас могло подстерегать много неожиданностей. Состав экспедиции трагический предел было потеряно к тому же и буровое оборудование, а продолжение работы думать не приходилось мучимые сомнениями окруженной тайнами о которых приходилось молчать, мы желали только одного поскорее покинуть эту южную область на пустынных просторах которой подстерегало безумие. Наш обратный путь, как известно публике, обошелся без новых несчастий. На следующий день, 27 января, после стремительного беспосадочного перелета, все самолеты достигли старой базы. А 28-го мы уже были в проливе Макмерда, сделав пути одну очень краткую вынужденную посадку. Уже не над плато, а над шельфовым ледником при яростном ветре у нас заклинило руль направления». Еще через пять дней Аркхам и мискотоник со всеми людьми и оснащением на борту разгоняли густеющие льдины в море росса. С запада, где беспокойно хмурилось антарктическое небо, посылали нам насмешливые взгляды горы земли Виктории. Вой ветра расщеплялся среди вершин на множество мелодий. И от этих звуков сердце стыло у меня в груди. Менее чем через две недели мы окончательно оставили позади полярную область и возблагодарили небеса, выбравшись из окаянных призрачных пределов, где в неведомую эпоху, далеко ли ушедшую от той, когда на едва остывшей поверхности нашей планеты зарождались первые моря и горы, вершились темные, кощунственные альянсы между жизнью и смертью, пространством и временем. «Вернувшись домой, мы не жалели усилий, дабы остановить дальнейшие исследования Антарктики. Но все как один, верные слову, хранили в тайне свои сомнения и догадки. Даже юный Данфорд с нервным срывом не проболтался докторам. Да и со мной он не желает делиться чем-то, что видел, как ему кажется, он один. Хотя откровенная беседа наверняка бы пошла на пользу его психике. Она многое бы прояснила». Хотя не исключаю, что у него была просто галлюцинация после перенесенного шока. Именно это, я предполагаю, основываясь на отрывочных словах, которые он роняет изредка, когда не владеет собой. Позднее, опомнившись, он каждый раз яростно от них отрекается. Нелегко будет уговорить ученых, чтобы они держались подальше от громадного белого континента. Иной раз сами уговоры ведут к противоположному результату привлекая к нему внимание пытливых умов. Нужно было понимать с самого начала, что любознательность человеческая неистребима, и обнародованные итоги экспедиции только подстегнут желающих принять участие в вековой погоне за неведомым. Сообщения Лейка о найденных им чудовищных формах жизни произвели сенсацию среди натуралистов и палеонтологов, хотя нам хватило осмотрительности никому не показывать фрагменты, которые мы отделили от захороненных образцов, а также фотографии захоронения. Не были предъявлены научной общественности также самые непонятные из поврежденных костей и зеленоватые стеатиты. Мы с Данфортом держали строго под замком фотографии и рисунки, сделанные на плато за горным хребтом, и некоторые наши находки, мы подобрали их в смятом виде, расправили, рассмотрели, ужаснулись и запихнули в карманы. Но теперь готовится экспедиция Старк Уэзера Мура, причем готовится еще тщательнее, с куда большим размахом, чем наша. Если их не разубедить, они проникнут в самое сердце Антарктики и станут бурить и плавить, пока не извлекут на свет Божий нечто такое, что погубит земной мир, каким мы его знаем. И потому я не намерен больше таиться, я расскажу обо всем, В том числе о самом невероятном, что мы обнаружили по ту сторону хребтов безумия.